глава 23 переговоры и как всегда. День 272 Вы продержались 271 день. На переговоры мы решили ехать небольшим отрядом в десяток человек. Нагибатора оставили, хотя он и очень просился. Откровенно говоря, я боялся, что он просто вызовет всех послов на поединок еще до того как мы успеем поговорить. Барала тоже не взяли, потому что тогда бы пришлось брать с собой бомбину. А я прекрасно понимал, что такие переговоры могут закончиться веселым замесом со островитянами, и не хотел подставлять людей. Я и Барборыча хотел в лагере оставить, но вот этот намертво уперся. «Филя, не надо решать за других», — посоветовал он мне и махнул рукой в сторону Борисовской, и размещенных там войск мыса. «Эта гоп-компания без нас закатает в землю любого нападающего». — А островитян я очень хочу послушать, и мне даже есть, что им в ответ сказать. Так и получилось, что двое, я и Бурборыч, набирали остальных участников похода. С моей стороны был взят Плутон, который от скуки уже два раза порывался самоубийца, а еще Сикам и Панк, а Бурборыч захватил Рыжих, Кота, Кадета и Быгу. Выдвинулись мы уже поздним утром и шли вдоль берега, постоянно гоняя Птера на разведку. К северу от Борисовской края не были совсем уж дикими. Встречались поселения, временные лагеря и просто путешествующие. А мы старались ни с кем лишний раз не пересекаться. Я отлично помнил, как нас встречали в рыбацких деревнях и совершенно не желал устраивать бойню по ходу действия. Будь я на месте острова, я бы, конечно, выбрал место на нейтральной территории. Это было бы справедливее и показало бы мое нормальное отношение к противнику». Однако торгаши то ли струсили, то ли просто не подумали, поэтому и назначили переговоры глубоко в тылу, куда легко было добираться только им самим. Так что путь к месту переговоров был тем еще квестом для нашей делегации. Пару раз мы чуть не напоролись на местных, но каждый раз в последний момент успевали обнаружить их присутствие и незаметно пройти мимо. Для ночевки углубились в лес, нашли там удобную лощинку, в ней и лагерь разбили. И надо же было такому случиться, что уже в темноте туда пришла компания из двадцати человек. «Так, — Так-так-так, смотри-ка! — обрадовался один из пришедших. — Сами пришли. — Василь, пора менять дислокацию, а то народ уже сам к нам ходить начинает. — Поменяем, вот только этих обслужим! — довольно ощерившись, ответил другой. По мере того, как в круг света от костра входило все больше и больше людей, я понимал, что мы умудрились, похоже, нарваться на какую-то местную банду. В основном все были относительно молодыми пацанами от 20 до 25 с печатью глубокого, в том смысле, что глубоко зарытого, интеллекта на лице, получаемого еще в первых пяти классах средней школы, а с шестого такие обычно лишь штаны в классе протирают. «А можно мне вот тот шлем взять?» — спросил еще один бандит, указывая на мой доспех. «Мне он самому нравится», — заметил Василь, гаденько ухмыльнувшись. Для меня всегда оставалось загадкой, как можно вот так запросто подвалить к десяти неплохо вооруженным людям и еще пытаться их ограбить. Мы же только поужинали, даже спать лечь не успели и сидели пока в доспехах, загодя, готовые к неприятностям. И когда появились гости, сразу начали вставать и строиться. А эти долдоны все продолжали с уморительной серьёзностью делить надетое на нас добро. «Давно доспехи надо было обновить», — Василий глядел нас и с полной уверенностью в своей правоте заявил. «Ну чё за дохлики? Давайте, ваше барахло, время делиться!» Я переглянулся с Бурборычем, а потом поднял мешок, раскрыл его, нашел обрезки кожи, меха и прочие принадлежности для экстренного ремонта и принялся кидать их под ноги Василию. «На, держи! Шей себе чего-нибудь!» — благосклонно разрешил я. «Гульфик там, шапочку!» Василий от такого опешил и долго пялился на мое подношение, но не привык он, видимо, чтобы к нему так относились. Народ в здешних краях хоть и злой, но совершенно бесполезный в военном плане. В этом мы еще в Борисовске убедились. «Ты че, совсем, что ли?» Наконец глава банды осознал, что его не только послали, но еще и оскорбили попутно и решил все-таки оскорбиться. «Бери, бери!» — посоветовал ему Бурбороч, «Не стесняйся, мы же видим, нуждаетесь!» Я надел шлем, вытянул молот и раскрутил его над головой, выходя вперед. «И проваливай давай, а то нам еще долго ехать. Отдохнуть надо бы!» — добродушным голосом посоветовал я. «Ха! Бандиты!» оценила цыбык моего противника. — Надо бы их живыми отпустить. Пусть ползут. — В смысле? — удивился я мысленно. — Зачем живыми? Почему ползут? — Так живыми, чтобы дольше лечились. А ползут, потому что ты им сейчас ноги-руки переломаешь. Ну, Но если хочешь, можешь и хребет переломать, чтобы потом всю нижнюю часть тела не чувствовали. Это заживлять еще дольше придется. «А вы, тренер, как я погляжу, любите криминал», — заметил я. «Конечно! Ради этой любви я готов даже клыки отрастить и пристраститься к мясу», — согласился тренер. Однако, к сожалению для овцБК и к моему вязчему удивлению, пять классов образования все-таки дают людям пусть и небольшие, но работающие аналитические способности. Василь внимательно посмотрел на меня, настоящих за спиной бойцов, Присел на корточки, быстро подобрал кинутые ему обрывки, выпрямился и кивнул. — Спасибо, мы пойдем? — Ага, — кивнул я немного удивленно. — Идите, идите. — Спасибо, — снова поблагодарил Василь, развернулся и опрами рванул в темноту леса. — А вы чего встали? — удивился Бурбороч. Подачка у вашего главного, а мы больше не дадим. Проваливайте. — Может, мы резко стали слишком грозно выглядеть? Чего на пана-атамана нашло? Впрочем, бандиты еще пару секунд растерянно попереглядывались, а потом шустро ломанулись за своим главарем. «Даже бандиты тут малохольные!» — возмутился Толстый. «Вот альянсовцы бы все равно напали!» — ностальгически заметил Вислый. «Во мне боролись желание догнать и перебить придурков и понимание, что на чужой земле свои порядки не заводят». А потом я просто сам себе объяснил, что местные, если бы хотели, и сами могли бы разобраться с бандитами, и на этом успокоился. Хотя на ночь мы все равно выставили двойную охрану, на случай, если нас все-таки придут грабить. Однако бандиты нас своим повторным визитом так и не почтили. День 273. Вы продержались 272 дня. Путь мы продолжили еще рано с утра. Вернулись на берег и двинулись дальше по пляжу. Светило солнце, шумел морской прибой, а я в упор не понимал, что мы здесь, на райском мегаострове, поделить-то не можем. Вот идем по берегу уже полдня, и вокруг ни одной души, а где-то вдалеке война идет. Понимая, что мое благодушное настроение рождает в душе несвоевременный пацифизм, я решил немного разозлиться, однако потерпел в этом вопросе полное фиаско. Но не выходит злиться, когда я иду по пустынному пляжу у кромки теплого моря, в мешке еда, во фляге вода, а на небе солнышко. Даже попытки вспомнить вчерашних бандитов приводили только к попыткам сдержать рвущуюся на лицо улыбку. Зато когда мы добрались до искомой каменной арки, вот здесь моему возмущению не было предела. Там никого не было. «Мне одному кажется, что мы два дня занимались какой-то фигней топая сюда», — поинтересовался я у своих спутников, когда мы стояли и растерянно оглядывали место переговоров. «Нет», — мрачно ответил за всех Борборыч. «Нормальных послов не прислали, нормальное место не выбрали, так еще и сами не явились. Я лично себя вообще каким-то лопухом чувствую. Ждем завтра до обеда, а потом возвращаемся», — подытожил я. От дневного благодушного настроения не осталось и следа. Я сначала было думал поделиться планами о том, что сделаю с островитянами, если они так и не придут, но потом передумал. Зачем сообщать всем очевидное? Да, мы дойдем до острова и сравняем его с землей, и зачем сотрясать воздух, если все это можно сделать молча? Лагерь мы разбили прямо под каменной аркой на берегу. А то потом скажут, мол, мы приходили, а вас на месте не было. Попутно обсудили важный вопрос, что делать, если все-таки нас ждет ловушка. Сошлись на том, что я и Рыжие прикрываем, а остальные пытаются уйти и ждут нас в Борисовске. Мы даже вернулись назад по берегу и нашли удобное место для обороны. Узкий проход в скалах, который позволял быстро перескочить с нашего пляжа на следующий, но делая в обход петлю за час. Тем самым отряду бы удалось получить неплохую фору в час-два. День 274-й. Вы продержались двести семьдесят три дня. Вечер прошел спокойно, да и ночью нас никто не тревожил. А вот утром весь отряд разбудил встревоженный Птера, сообщивший, что к нам кто-то плывет. Он еще не понимал, что такое большие плоты, и видел в пришельцах только невиданных морских существ. А раз невиданные, то по определению сразу опасные. Плотов было всего два. Подобную конструкцию мы видели у Харчика, но те, которые приближались, были раза в два больше. Да и команды на них были помногочисленнее. Собственно, когда я подсчитал количество людей, то можно было с чистой совестью сниматься и уходить. К нам прибыли 38 человек, в нарушение всех условий, выставленных самим же островом. Но любопытство сгубило кошку, собачку, а еще Филю с Бурборычем. Мы решили остаться. Уж очень много вопросов у нас к ним накопилось. Даже если сейчас всех нас зарежут, что при наличии моей могучей тушки весьма сомнительно, то все равно хоть какую-то информацию удастся получить. Первым на берег спрыгнул мужчина с темным ежиком коротких волос, аккуратной бородой и узким хищным носом. Одет он был в тканевую одежду, что само по себе было удивительно, пока ткань встречалась только в мысе. И что самая поразительная, ткань была цветной, белая рубашка и темно-серые штаны. Вроде бы простые цвета, но мы пока и таких не добились. Не став дожидаться тех, кто приплыл с ним, мужчина сразу направился к нам. Лицо он старался сделать, если неприветливым, то хотя бы вежливо доброжелательным. Однако у него не особо получалось. Глаза выдавали. Острый, внимательный и сосредоточенный взгляд плохо сочетался с доброжелательной улыбкой на губах. «Приветствую вас! Прошу простить меня и мой поселок за ваши ожидания!» — зашел мужчина с козырей. — И кроме того, прошу не убивать нас сразу, хоть мы и превысили число разрешенных переговорщиков. К сожалению, в результате жарких споров в Совете нашу делегацию не выпустили своевременно, и нам пришлось плыть сюда на плотах весь день и всю ночь, а плоты требуют команды, которую не хотелось бы выбрасывать за борт до того, как причалим. А потом и смысла нет. — Здесь меня называют Козяком, и я прибыл к вам для проведения переговоров. — Добрый день, козяк, — вежливо поздоровался я. — Я Филя, а это Бурборыч. Возможно, вы о нас слышали. Вот мы о вас точно нет. — Да, я слышал о вас, — кивнул козяк и указал на один из свободных камней, которые мы собрали в округе и притащили к костру. — Позволите присесть? — Пожалуйста, — кивнул я. — Для того и притащили. — Прошу заметить, что хотя мы и услышали ваше оправдание, — вставил Бурборыч, — «Но хотелось бы все-таки видеть более обязательное поведение с вашей стороны». Козяк задумчиво кивнул, усевшись у костра. «Понимаю, о чем вы», — кивнул он. «И со своей стороны постараюсь приложить все возможные усилия. К сожалению, не могу обещать за весь остров. Дело в том, что устройство нашего управления больше напоминает республику, чем монархию. Десять основных фракций постоянно борются за влияние, так что не все и не всегда идет гладко». — Нельзя оправдывать устройством то, что вы делаете, — заметил я. — Если я так начну поступать, то очень скоро даже вы откажетесь иметь с нами дело. — Да, согласен, — покладисто согласился козяк. — Это не слишком хорошее оправдание. Однако я прошу вас войти в мое положение. Такая ситуация мне тоже не слишком нравится. — Козяк, можно вопрос? — проговорил Бурборыч. — Да, само собой. — Кем вы являетесь в иерархии острова? — Думаю, вы интересуетесь, чтобы понять, насколько серьезно можно со мной разговаривать, — уточнил козяк. — И да, и нет, — пояснил Бурборыч. — Конечно, широта ваших полномочий на переговорах меня тоже интересует. Но когда вы даете обещание сделать все возможное, я лично хочу понять, что именно вы можете, если вы понимаете, о чем я. — Понимаю, — кивнул Островитянин. — Я глава одной из десяти фракций в Совете. Не самая многочисленная и влиятельная, однако находящаяся в первой пятерке. Мое слово имеет на острове немалый вес. — Хорошо, — кивнул Бурборыч и замолчал, давая мне возможность задать свои вопросы. — Так в чем цель ваших переговоров? — спросил я. — Буду откровенен. Цель — установить правила этой войны, — сказал козяк. — То есть, когда вы собирались нападать на мыс, на правила вам было плевать, — кивнул я. А когда мы собрались немного потрепать вас, сразу понадобились правила. — Это не самая верная интерпретация событий, Филя, — возразил островитянин. Правильное состоит в том, что когда мы вступали в войну, никаких правил еще не было, и мы в интересах всех наших союзников. — Это очень правильная интерпретация, — оборвал я его. — Потому что как минимум с одним вашим союзником мы сражались исключительно в Железной долине и на подходах к ней но не устраивали войну на чужой территории. И условия войны, предоставленные системой, как бы намекают на то же самое. Однако вас это не волновало. Равно как и то, что с вашей стороны, пусть и не вполне официально, нам давным-давно был обещан нейтралитет. «Вы тяжелый партнер, Филя», — бодро подхватил слово «козяк», стоило мне на секунду закрыть рот, чтобы запастись воздухом для продолжения речи. «Однако правил не было. Возможно, вы договаривались о чем-то с Аришей, но не с нами. Поэтому мы решили этот вопрос, так сказать, педалировать со своей стороны. — Тогда зря, — ответил я, дав собеседнику высказаться, но стараясь не терять тему. — Партнер я легкий и очень надежный, потому что, когда речь идет о партнерстве, лично со мной общаться не обязательно. Со мной общаются враги мыса, те, с которыми идет война. И так уж получилось, что с Аришей она идет по своим правилам, а с вами, значит, по другим. — Без правил, — вставил козяк. — И меня все устраивает в их отсутствии, — кивнул я. — Через пять дней войско подойдет к острову, и война непосредственно с вами будет завершена, а правила, установленные с обителью, меня полностью устраивают при войне с самой обителью. — То есть установление правил вас не интересует? — расстроился козяк. — Больше нет, — кивнул я. — Правила надо было устанавливать в начале войны. — Вы так уверены, что возьмете остров? — удивился козяк. — Да, уверен, — кивнул я. — Мы можем выставить против вас это то войско, что есть сейчас, и еще тысяч десять человек. Да, мне придется задержаться на несколько дней, зато остров будет взят. — Тогда, возможно, вы просто согласитесь на перемирие, — предложил козяк. — В конце концов, вам нужны войска на всех направлениях. — И зачем оно нам, — удивился Бурборыч. — Чтобы вы нарушили его сразу, как только вам это станет удобно? — «Если мы заключим перемирие, то оно не будет нарушено», — серьезно ответил козяк. «Иначе острову придется решать вопросы гражданской войны. Я не нарушаю свое слово, а я сейчас готов его дать». «Слово?» — удивился я. «Хорошо. Можем заключить соглашение перед лицом системы», — легко принял мои возражения козяк. «Мое слово и еще соглашение». «И кто мешает вам сдержать свое слово, а другим фракциям действовать на свое усмотрение?» поинтересовался я. «Давайте не будем играть в эти игры. Либо перемирие с островом и штрафы от системы в случае его нарушения, либо давайте заканчивать эти переговоры». «Увы, я не могу решать за весь остров. Здесь требуется одобрение совета», — развел руками козяк. «Однако у большинства фракций есть желание заключить перемирие». «И мы должны поверить вам на слово», — поинтересовался Борборыч. «Да, пожалуй, что не должны», — островитянин задумался. «Впрочем, я могу попытаться вас убедить в этом. Своей искренностью и еще готовностью делиться информацией». «Не самое заманчивое предложение», — заметил я. «Решение останется за вами, как и предоставленная мной информация», — заметил Козяк. «Давайте попробуем. У вас наверняка имеются вопросы, и я готов предоставить на них ответы, а вы уже сами решите, заключать перемирие или нет». Я задумался. Вопросы у меня и вправду были, и весьма важные, И ответа на них узнать мне очень хотелось, просто для понимания ситуации, в которой оказался мыс и его жители. Так почему бы и не поговорить? — Хорошо, — я кивнул. — Тогда мы спрашиваем, а вы отвечаете, и если все устроит, заключаем перемирие. С вами. Но в перспективе рассчитываем, что оно получит одобрение вашего совета. — Договорились, спрашивайте, — согласился козяк. — Что это за умение, которым вы передали сообщение Нагибатору? Кто им владеет, — спросил я, — и как вы его получили? — Ожидаемый вопрос, — Козяк усмехнулся. — Это умение телепатической связи. Владеет им всего десять человек на острове, и выучить еще кого-то мы так и не смогли. Как вы понимаете, все десять человек и являются лидерами фракций в Совете острова. Получили мы его еще до массового прихода игроков по чистой случайности, и, откровенно говоря, нам просто повезло. Где именно получили, я, к сожалению, вам сказать не могу». «До массового прихода игроков», — уточнил я, — «мне казалось, что я был в первой волне». «Это не так», — покачал козяк головой. «В первой волне было всего десять человек, и началась она значительно раньше, чем пришли вы. И если быть точным, то почти за два месяца до вашего прихода. Скажу так, я живу на острове уже триста тридцать пять дней». «И вы уверены, что других таких групп не было?» — спросил Бурборыч. «Если не на сто процентов, то на девяносто пять точно», — кивнул козяк. «Понимаете, у нас была возможность обойти почти весь мегаостров. И если бы мы увидели следы присутствия людей хоть где-нибудь... Но нет, людей здесь в те дни не было. Да, были дикие звери, но они были не слишком агрессивные, так что мы в десятером успели обойти весь остров по кругу и даже побывали в горах». Мы даже знаем, где находится та долина, которую вы называете Железной. Но потом появились твари-охранники, их еще называют стражи, и дальние походы пришлось прекратить, сосредоточившись на постройке собственного поселка. — Что было не так сложно, потому что вы уже прокачались, — кивнул я. — О, нет. Всю прокачку нам система обнулила, — ответил Козяк. — Зато мы уже знали, как качаться. Так что да, прокачались мы вначале все равно быстрее других. однако... Скажу прямо, сейчас мы явно отстаем от вашего уровня. Никто из лидеров острова почти не выбирается на большую землю. Исключение сделали только для переговоров с обителью, да и то вышло совершенно бессмысленно. Ситуация резко изменилась, а в войну мы уже вступили. А в обратную сторону это работает? спросил Бурборыч. Нет, к сожалению, послать сообщения может только тот, кто обладает умением, развел руками козяк. Принимать сообщения от обычных игроков мы не можем. Когда я плыл сюда, туда же не был уверен, что вы согласились на переговоры. Хотя, конечно, два владельца умения могут общаться между собой. Зачем вы вообще решили вмешаться в войну, поинтересовался я. Ну, знаете, лидеры некоторых фракций решили, что разросшийся и сильный мыс начинает угрожать всему мегаострову, пояснил Козяк. Некоторые фракции еще и сами бы хотели расширить свое влияние. Сначала им удалось склонить совет на свою сторону, отправили послов в обитель, к этому времени мы успели опомниться и решение заключать союз отменили, хотели даже начать освобождать поселки, ранее призванные на войну. Но, как говорится, момент был упущен. Понимаю и, глядя на ваши лица, прекрасно понимаю, что все это для вас не имеет ровным счетом никакого значения в качестве оправдания. Я просто объясняю ситуацию, надеясь на ваше здравомыслие. К сожалению, моей фракции и нашим союзникам тоже пришлось действовать в попыхах. И как результат, я даже не могу сейчас говорить с вами от имени всего острова. — Ну вот и как с вами после этого дела иметь? — кисло спросил Бурборыч. — Уверенным нельзя быть ни в чем. То мир, то война, то готовы, то не готовы. — Возможно, через некоторое время мы сумеем выработать механизмы надежного взаимодействия, — развел руками козяк. «Однако пока получается не слишком надежно, Согласен». «Как именно ваше умение позволяет передавать сообщения?» — спросил я, понимая, что просто тяну время. «Да просто вспоминаешь нужного человека, настраиваешься и начинаешь ему надиктовывать», — признался козяк. «Мне повезло, что бойцы с перерождения сразу сказали про нагибатора, и я смог передать сообщение ему. Я его единственный из всех лидеров видел и даже пытался общаться». «Ясно». — кивнул я и задумался. Боюсь, подобные фейлы со мной в последнее время часто происходят. Я сейчас прозадуматься. Надо будет к кадету обратиться. Пусть выпишет мне убойный рецепт от этой болезни. И думать перестану, и решения буду быстрее принимать. Нечего тут думать, Филипп Львович. Нам нужен отдых. Мысу нужен. Чтобы перевооружиться сталью, чтобы подготовить еще людей. Вот только... Я могу предложить еще один аргумент, неожиданно проговорил козяк. Дело в том, что мне донесли про то, что обитель ведет переговоры с Эльдорадо. Знаете, все идет к тому, что они тоже вступят в войну на стороне обители. Я знаю, что на Востоке у вас есть поселок Медное, так вот, основной удар громаны нанесут по нему. И Громаны? удивился я. Ну да, козяк усмехнулся. Эльдорадо казино такое было, пока всю эту лавочку не прикрыли. «В общем, перемирие с нами, пусть и неофициальное, позволит вам сосредоточиться на защите вашего поселка. В любом случае, чтобы напасть на вас, нам потребуется пройти достаточно большое расстояние. И без Борисовска, который мы не станем восстанавливать до конца войны, как и обещали, нам будет крайне сложно это сделать». «А кто вам мешает его восстановить?» — удивился Бурборыч. «Ваш гарнизон», — ответил козяк. Если вы оставите там хотя бы десять человек, то даже если мы не убьем их, а возьмем в плен, вам сразу станет об этом известно в рамках глобального сообщения от системы. А если пойдем напрямую, то вы нас обнаружите. Уверен, вы сумеете найти узкие места, которые нашим армиям не миновать. Да и судя по тому, что я слышал от выживших, запросто нам птичью скалу не взять, что так, что эдак мы не сможем нарушить перемирие незаметно. Умеет ведь гад уговаривать. Вот умеет же. Вроде и ничего не пообещал, никаких гарантий не давал, но так выгодно расписывает. И нам и вправду позарез нужно перемирие с ними, как воздух. Если бы не требовалось, я бы даже и не пошел разговаривать. — К тому же, если перемирие решат нарушить, — козяк понизил голос почти до шепота, — вас смогу предупредить я, ведь я вас видел, и вот это я как раз вам обещаю. — Договорились, — кивнул я. — Так какие условия? «Два месяца мы обещаем не нападать друг на друга», — радостно озвучил свое предложение козяк. «Наши люди не нападают на вас и не ходят в эту самую железную долину. Остальное гарантировать я не могу. Всякие диверсии, шпионаж — это как бы...» «Понятно. Этого мы требовать не будем», — кивнул я. «Продление». «Думаю, что вопрос продления можно будет обсудить через пару месяцев. Ну и, возможно, к тому времени мы как-нибудь уговорим совет одобрить перемирие до конца войны или просто признать ошибку и заключить мир. Хотя после системных штрафов последний вариант, скорее всего, приведет к экономическому коллапсу на острове. Расстались мы вполне довольны друг другом. Козяк уплыл на остров, увозя желанное перемирие, пусть и неофициальное». Мы проводили взглядом уходящие плоты и отправились в обратный путь, довольные и временным перемирием, и полученной информацией. Ну и все были немножко недовольны штрафом от системы, посчитавшей нашу встречу нарушением правил войны. Мы расслабились, и это чуть не обернулось катастрофой. Игроки из засады атакуют игроков. Какой накал страстей, какие подлости повсюду. Стрелы, вылетевшие из леса, довольно близко подступавшего в конце пляжа к берегу, разом вывели из боя Плутона, Кадета и Вислова. А шесть десятков человек, кинувшиеся к нам, стали поводом серьезно задуматься, во что мы теперь вляпались. Я уже готов был подумать на очередное предательство со стороны острова, но все оказалось гораздо банальнее. — К расщелине, — приказал я, — хватайте раненых и бегите! — Бегом! бегом — Бегом! — поддержал меня Бурборыч. До расщелины было метров 30, а до преследователей 50. Однако у нас были раненые, которые пока еще не могли ходить, по причине наличия лишних деталей в организме, не предусмотренных природой. Мне пришлось ускориться, потому что на перерез нам выскочил еще один отряд. Сидевшие в засаде неприятели разгадали наш маневр и решили отсечь путь отступления. Зато самые быстрые бойцы, у которых был реальный шанс нас перехватить, вынуждены были затормозить, чтобы не попасть под мои удары. В расщелину мы успели в последний момент, и вот на этом наши успехи формально заканчивались. Преследователей было много, и я четко слышал, как очень знакомый голос надрывается, требуя зажать нас в этом ущелье и не дать уйти. — Уходите, — приказал я Бурборычу. — А ты, — спросил он, — сумеешь? «Попробую их задержать и просто переродиться». «Будем бить остров?» — Барборыч положил мне руку на плечо, потому что я не мог даже обернуться, отмахиваясь от преследователей и пятясь. «Это не остров, это бойцы обители», — возразил я. «Пока отходите в птичью скалу, оставив в Борисовске десяток человек. Все, бегите». «Ты уверен?» — спросил Бурборыч. Борборыч, у меня шансов вырваться больше» ответил я, делая выпад шипом и отгоняя очередного преследователя. «А если не вернусь, ищите Игоря из обители. Опыт забери. Скидывай!» Набрано опыта. Ноль из девяносто шести тысяч двух очков опыта. Рука Бурборыча отпустила мое плечо, и за спиной послышались возня и топот. А я сосредоточился на отбивании ударов и попытках достать преследователей. Врагов было много, человек пятьдесят, Все они в проход не поместились, но действовали вполне разумно. Выставив три ряда по четыре человека, постоянно кололи меня копьями на манер фаланги. И пусть медь против стали не лучший вариант, но били-то они в уязвимые места, и мне приходилось отступать шаг за шагом. И даже овцебык, появившись, сообщил, что надо сваливать, а не воевать. А проход за спиной медленно, но неуклонно расширялся. Некоторых нападающих я все-таки молотом зацепил, но никого до смерти, похоже, обителивцы быстро учились у нас. Раненых оттаскивали за спины, а их место занимали все новые неприятели. К сожалению, на наш захват отправили прокачанных бойцов с достаточно большим запасом очков жизни, и я просто никого не мог добить с первого удара. Враги периодически кидали в меня большую сеть с грузилами и длинными хвостами веревок, пытаясь спеленать, но я каждый раз успевал уклониться. А продержался я чуть меньше двух часов. Я все-таки молодец. Откуда я узнал? Да все просто. Нагромождение скал как раз надо было огибать около двух часов. Мимо себя я никого не пропустил, и когда меня приложили по затылку в первый раз, это значило, что теперь враги со всех сторон. Я обернулся, увидел торжествующий взгляд Игоря пустомели, махнул молотом, но под удар подставился какой-то прыткий боец, успевший прикрыть командира. А потом удары посыпались уже со всех сторон, сверху накинули сеть, молот втроем вырвали из рук и им же двинули меня по голове. Я очень надеялся сдохнуть, но сознание уплывало, а системного сообщения все не появлялось и не появлялось.